Глава пятая Он начал восхождение, и в течение часа Ни разу не посмотрел вниз и ни разу не остановился. К тому времени огромное белое тело Гистоихтиса превратилось в тонкую бледную тень, а Ипсев стал черной точкой на ее оси. Прекрасно зная, что его уже невозможно разглядеть, Вольф все же помахал Ипсев рукой и продолжил восхождение. А еще через час... Цепляясь за трещины и карабкаясь по скалам, он выбрался из фьорда и оказался на широком карнизе отвесной скалы. Здесь его снова встретил яркий солнечный свет. Гора оказалась такой же высокой, как и снизу. Да и путь легче не стал. Впрочем, Роберт не мог бы назвать его слишком трудным. Но этому радоваться не приходилось. Руки и колени кровоточили, подъем утомил его». Он даже собрался было провести здесь ночь, но вскоре передумал. Пока светло, он должен этим воспользоваться. Роберт вновь усомнился в истинности слов Ипсева, который утверждал, что Гворлы выбрали именно этот путь. Ипсев говорил, что там, где море врезается в гору, есть и другие проходы внутрь гряды, но они находятся очень далеко. Вольф долго выискивал признаки того, что Гворлы прошли этой дорогой но ничего не нашел. Однако отсутствие следов еще не означало, что гворлы выбрали другую тропу, если только эту потрескавшуюся вертикаль можно назвать тропой. Через несколько минут он достиг одного из многих деревьев, которые росли прямо из скалы. Под перекрученными серыми ветвями с пестрыми зеленовато-коричневыми листьями валялись пустые ореховые скорлупки и огрызки плодов, которые выглядели довольно свежими. Кто-то недавно останавливался здесь, чтобы перекусить. И этот факт придал ему новые силы. В ореховой скорлупе осталось немного мякоти, которой хватило, чтобы унять чувство голода. Остатки плодов утолили жажду и освежили пересохший рот. Он карабкался вверх 6 дней, отдыхая по ночам. К его удивлению, жизнь существовала даже на отвесном склоне. На карнизах из пещер и трещин росли маленькие деревья и большие кусты. Там же обитали всевозможные птицы и множество мелких животных. Они питались ягодами, орехами и друг другом. Вольф наловчился убивать птиц камнями и ел их сырое мясо. Он нашел кремень и смастерил из него грубый, но острый нож, а затем с его помощью – сделал короткое копье с деревянным древком и кремневым наконечником. Роберт похудел. Ладони, ступни и колени покрылись толстыми мозолями и засохшими ссадинами. У него стала отрастать борода. На утро седьмого дня он взглянул вниз с карниза и прикинул, что находится по крайней мере в двенадцати тысячах футов над уровнем моря. Но дышалось по-прежнему легко и воздух оставался таким же теплым, как и в начале подъема. Море выглядело, как широкая река, а еще дальше находился край мира и сад, откуда он пустился в погоню за гворлами и хрисеидой. Полоска земли казалась не шире кошачьего усика, и за ней виднелось лишь зеленое небо. На восьмой день в полдень Вольф наткнулся на змею, пожиравшую мертвого гворла. Все ее сорокафутовое тело покрывали черные ромбы и темно-красные печати Соломона. Тело, которое по древнему проклятию должно быть безногим, имело по бокам ступни, да мерзения, похожие на человеческие. В раскрытой пасти виднелось три ряда акульих зубов. Заметив торчащий посреди нож и сочившуюся кровь, Роберт храбро напал на змею. Она зашипела, развернула спираль своих колец и попыталась скрыться. Вольф ткнул рептилию несколько раз копьем, и она бросилась на него. Он вогнал острие из кремня в большой тускло-зеленый глаз. Змея громко зашипела и взвелась вверх, легаясь с 25 ступнями. Вольф вырвал копье из окровавленного глаза и воткнул его в мертвенно-бледный участок чуть ниже челюсти змеи. Кремень вошел глубоко, змея дернулась так сильно, что вырвала из его рук древко, а затем, тяжело дыша, тварь упала на бок и через некоторое время сдохла. Сверху раздался пронзительный крик, и над головой Вольфа пронеслась огромная тень. Он слышал этот крик во время плавания на рыбе парусе. Он отпрыгнул в сторону и кубарем прокатился по небольшому карнизу. Поравнявшись с расщелиной, он юркнул в нее и повернулся, чтобы посмотреть, что ему угрожало. Роберт увидел огромную ширококрылую орлицу с зелеными перьями, красной головой и желтым клювом. Птица, нахохлившись, сидела на змее и мощным клювом, острым как акулье зубы поверженной твари, выщипывала куски мяса. Глотая их, она свирепо посмотрела на Вольфа и тот попытался забиться в расщелину как можно дальше. Он понимал, что ему придется оставаться в расщелине до тех пор, пока птица не насытится. Но прошел день, а орлица все охраняла два трупа. Вольф начал испытывать голод, жажду и прочие неудобства. К утру он рассердился. Птица сидела на трупах, сложив крылья и опустив голову. «Спит», – подумал Роберт и решил бежать. Но едва он вылез из трещины в скале, морщась от боли в затекших мышцах, орлица вскинула голову, расправила крылья и закликотала. Вольф снова забрался в расщелину. К полудню орлица по-прежнему не вызывала желания убираться прочь. Она еще немного поела и теперь, казалось, боролась с дремотой. Иногда она выгибала шею и отрыгивала излишки мяса. Солнце застыло над трубами и птицей. Все трое нещадно воняли. И Вольф пришел в отчаяние. Он понял, что Орлица останется здесь до тех пор, пока не обгладает рептилию и гворло до костей. К тому времени Вольф будет полумертвым от голода и жажды. Роберт вышел из расщелины и поднял копье. Оно выпало из тела змеи, когда птица раздирала мясо. Он угрожающе ткнул им в сторону Орлицы, и та свирепо уставилась на человека. Потом зашипела и издала резкий крик. Вольф крикнул в ответ и стал медленно отступать. Слегка покачиваясь, Орлица осторожными короткими шагами двинулась за ним. Роберт остановился, еще раз закричал и прыгнул. Та испуганно отскочила и закликотала. Он возобновил свое медленное отступление, Но на этот раз птица не стала его преследовать. А когда изгиб горы скрыл хищницу из виду, Вольф продолжил восхождение. Здесь хватало мест, куда бы он мог спрятаться, если бы орлица бросилась в погоню. Но ни одна тень больше не нависала над его головой. Возможно, птица хотела лишь защитить свою добычу. К середине следующего утра он набрел еще на одного гворла. Тот сидел, прижавшись спиной к стволу небольшого дерева. Раздробленная нога не позволяла ему встать, и он размахивал ножом, отгоняя от себя дюжину красных мускулистых свиноподобных зверей с копытами, как у горных коз. Те разгуливали взад и вперед перед покалеченным горлом и глухо похрюкивали. Время от времени одно из животных совершало короткий бросок, но останавливалось в нескольких футах от мелькавшего ножа. Вольф влез на валун и кинул в порнокопытных плотоядных несколько камней. Через минуту он уже ругал себя за то, что привлек их внимание. Звери карабкались по отвесным граням валуна, как по лестнице, и только быстро действуя копьем, ему удавалось сталкивать их обратно на выступ скалы. Кремниевый наконечник входил в их жесткие шкуры неглубоко и не мог причинить им серьезных ран. Они с визгом падали на камни и снова карабкались вверх. Их клыки щелкали так быстро, что дважды чуть не поранили ногу. Отбивая атаки, он не мог предпринять решительных действий, но, уловив момент, когда все звери оказались внизу на выступе, Вольф отложил копье, поднял камень раза в два больше человеческой головы и швырнул его на спину одного горного вепря. Зверь завизжал и попытался уползти, волоча задние ноги. Стая набросилась на него и начала объедать неподвижные конечности своего сотоварища. А когда раненое животное попыталось защищаться, ему перегрызли горло. Через минуту мертвое тело разорвали на части. Вольф подобрал копье, спустился с другой стороны валуна и подошел к ворлу, не сводя глаз с кабанов – но те лишь подняли головы и, убедившись, что на их добычу никто не посягает, продолжили поедать труп. Кворл зарычал на Вольфа, приподнимая длинный нож. Роберт остановился на безопасном расстоянии. Из ноги Кворла, чуть ниже колена, торчал осколок кости. Глаза твари, глубоко запавшие под низким подбровием, выглядели как стеклянные пуговицы. Вольф сам не ожидал, что так поступит. Раньше он немедленно без жалости убил бы любого попавшегося Гворла, но с этим ему хотелось поговорить. После долгих дней и ночей восхождения Роберт чувствовал себя ужасно одиноким и рад был обмолвиться словечком даже с этим отвратительным существом. «Могу ли я чем-то тебе помочь?» – спросил он по-гречески. Гворл что-то гортанно проговорил и поднял оружие. Вольф стал подходить к нему, но быстро отскочил в сторону, когда над его головой просвистел клинок. Он подобрал нож, затем подошел к Ворлу и заговорил с ним еще раз. Тварь что-то проскрежетала в ответ. Голос его был очень слабым. Вольф нагнулся, чтобы повторить вопрос, и тут Гворл плюнул ему в лицо. Страх и ненависть человека вырвались наружу. Он всадил нож в толстую шею, Тварь несколько раз взбрыкнула ногой и испустила дух. Вольф вытер нож о темный мех горла и осмотрел содержимое кожаной сумки на поясе мертвеца. Он нашел там сушеное мясо, сухофрукты, немного черствого хлеба и флягу с огненным напитком. Его смутила мысль о происхождении мяса, но он напомнил себе, что голодному выбирать не приходится. Вольф попробовал хлеб – Тот оказался твердым, как камень, но смоченные слюной темные комочки сухарей по вкусу не уступали печенью из пшеничной муки. Вольф продолжал восхождение. Дни и ночи сменяли друг друга, и он больше не встречал никаких следов гворлов. Воздух оставался таким же теплым и чистым, как на уровне моря, хотя, по оценкам Вольфа, он одолел добрые тридцать тысяч футов. Море внизу казалось тонким серебряным поясом на талии мира. Как-то ночью он проснулся, почувствовав прикосновение дюжины маленьких мохнатых рук. Роберт рванулся, но высвободиться не удалось. Одни маленькие ручки крепко держали Вольфа, в то время как другие связывали его по рукам и ногам какими-то травяными веревками». Затем Вольфа подняли и вынесли на каменный козырек перед пещерой, в которой он остановился на ночлег. В сиянии лунного света Роберт увидел несколько десятков двуногих созданий, каждая из которых не превышала ростом двух с половиной футов. Они были покрыты гладким мышино-серым мехом с белыми воротничками вокруг шеи. Черные острые мордочки напоминали летучих мышей. Голову венчали огромные заостренные уши. Они молча потащили Вольфа по площадке и внесли в другую трещину. Узкое отверстие переходило в большую пещеру около 30 футов в ширину и 20 в высоту. Лунный свет, проникая сквозь щель в каменном своде, освещал груду костей с остатками гниющего мяса. Похитители уложили Роберта неподалеку от кучи а сами отступили в угол пещеры и о чем-то заговорили между собой, вернее, зачирикали. Один из них подошел к Роберту, с минуту смотрел на него, затем опустился на колени, и в горло Вольфа впились крохотные, но очень острые зубы. За первым вампиром последовали другие и начали вгрызаться во все его тело. Все это происходило в мертвой тишине, в буквальном смысле слова. Даже Вольф не издавал ни звука, и лишь когда пытался разорвать веревки, из его груди вырывались хриплые стоны. Острая боль в местах укусов быстро прошла, словно в кровь ввели какое-то слабое анестезирующее средство. Вольф почувствовал, что засыпает, и, несмотря на свой нрав и убеждения, перестал бороться. По его телу расползлось приятное оцепенение. А стоит ли сражаться за жизнь и не уйти ли в мир иной столь приятным образом? По крайней мере, его смерть не будет бесполезной. Какое благородство отдать свое тело этим маленьким существам, чтобы они могли набить им животы, умереть и сделать их на несколько дней сытыми и счастливыми? В пещеру ворвался луч света. Сквозь теплую мглу Вольф увидел, как вампиры отпрянули от него. Потом отбежали в дальний конец пещеры и сбились в кучу. Свет стал ярче и постепенно превратился в факел, испылающий сосновой ветви. Из мрака возникло лицо старика, которое склонилось над Вольфом. Роберт увидел длинную белую бороду, Впалый рот, крючковатый острый нос и огромные нависшие косматые брови. Иссохшая тело прикрывал грязный белый балахон. Рука, покрытая сетью крупных вен, сжимала посох, конец которого венчал крупный скулак Вольфа, чудесный сапфир в виде гарпии. Роберт попытался заговорить, но с губ слетали неразборчивые слова. Словно он только что начинал выходить из-под наркоза после операции. Старик взмахнул посохом, и от массы серых шерсток отделились несколько вампиров. Не сводя со старика испуганных раскосок глаз, они бегом прошмыгнули через пещеру и быстро развязали Вольфа. Ему удалось подняться, но ноги не слушались, и старику пришлось поддерживать Роберта до самого выхода из пещеры. «Скоро ты почувствуешь себя лучше», заговорил старик на Мигенском наречии. Я долго не действует». «Кто ты? Куда ты меня ведешь?» «Подальше от опасности», произнес старик. Роберт задумался над загадочным ответом. К тому времени, когда он окончательно пришел в себя, старик подвел его ко входу в очередную пещеру. Вольф потерял счет числу каменных залов, через который они проходили, постепенно поднимаясь все выше и выше. Наконец, после двух миль пути, старик остановился перед железной дверью. Он передал факел Вольфу, открыл дверь и жестом пригласил его войти. Роберт вошел в большую пещеру, ярко освещенную светом факелов. Дверь за спиной со скрипом затворилась и раздался глухой стук задвигаемого в спешке засова. Прежде всего, Вольфа ошеломил удушливый запах. И только потом вид двух зеленых красноголовых орлиц, которые приблизились к нему. Одна из них голосом гигантского попугая приказала ему идти вперед. Он подчинился, обнаружив вдруг, что существа-вампиры похитили его нож. Хотя оружие здесь вряд ли пригодилось бы. Пещера кишела гигантскими птицами, каждая из которых была больше Вольфа. У боковой стены стояли две клетки из тонких железных прутьев. В одной из них сидело шесть кворлов, в другой находился высокий, прекрасно сложенный молодой человек в набедренной повязке из оленьей кожи. Он улыбнулся Вольфу и сказал, «Так значит, тебе удалось! Но как ты изменился!» И только теперь эти красновато-бронзовые волосы Выпеченная верхняя губа и скуластое веселое лицо показались Вольфу знакомыми. Он узнал человека, который бросил ему рок с валуна, осаждаемого гворлами, того, кто назвался Кикахой.